Глава 17 Весь день я отлеживаюсь в гостинице, даже запись на массаж переношу на другой день. Температура держится на отметке 37. Ни выше, ни ниже. Состояние разбитое и слабое, но дело даже не в этом. Я понимаю, что чертовски устала за эти дни, месяцы и годы. Вечная гонка, чтобы всюду успеть, Поэтому просто поваляться под одеялом у телевизора – это лучшее, что я могу для себя сделать. К вечеру температура нормализуется. Я заказываю ужин в номер, позже общаюсь по видеосвязи с бабулей и дочкой. Вера улыбается и тычет пальчиком в экран. Я представляю, как совсем скоро обниму ее, Вдохну сладкий ванильный запах, зацелую пухлые щечки. С ума сойду от счастья и возможности быть с ней, наслаждаться и любить. Утром у меня безумно важное дело – сделка по покупке квартиры. Моей, собственной, на которой я накопила своим трудом. Я надеваю строгую юбку-карандаш и белую рубашку с длинным рукавом. Собираю волосы в тугой хвост и наношу на лицо немного косметики». Хочу выглядеть максимально строго и презентабельно, Взросло Мне 21, но выгляжу я младше, особенно если в шортах и кедах. Душой и вовсе ребенок. Именно поэтому мне всегда интересно проводить время с дочерью. Гулять на площадке, качаться на качелях, прыгать на батутах и лепить куличи. Совершенно не в напряг. Собственники квартиры опаздывают. Я волнуюсь, выглядывая из окна офиса. Внутри то и дело копошится червячок сомнения. Что, если они передумали? Вдруг это знак свыше, и стоит отказаться от сделки? Удивительно, но меня утешает нотариус. Молодая симпатичная девушка примерно одного возраста с Ярославом. Артюх Анна Валерьевна. Наверное, они учились вместе с Жаровым вузе дружили или встречались. Но это не имеет значения, потому что она ведет себя вполне любезно и корректно. Поясняет, что никаких проблем по сделке возникнуть не должно. Вскоре в кабинет заходят запыхавшиеся собственники и просят прощения за опоздание. «Я выдыхаю. Все будет хорошо». На организационные моменты уходит немного времени, Я выхожу из офиса счастливой собственницы симпатичной двухкомнатной квартиры. Ключи зажимаю в ладони, улыбаюсь, достаю телефон, чтобы вызвать такси и похвастаться Жеке. Последний позвонить не успеваю, потому что мобильный в моих руках оживает, и я вижу номер Ярослава, как и обещал. Сердце делает резкий кульбит, гулка стучит земля под ногами покачивается, я опираюсь о поручень и снимаю трубку. «Привет! Как самочувствие?» – интересуется Жаров. Его хриплый голос сладким медом растекается по организму. «Так быть не должно, знаю, но это не подконтрольно моим силам». «Здравствуй», – отвечаю Ярославу. «Уже гораздо лучше, спасибо». «Рад, что все в порядке». «Сделка состоялась?» «Я думала, тебе доложили». Обернувшись, бросая взгляд на окна нотариуса, Артюх успела поделиться или у Жарова хорошо развита интуиция? «Решил у тебя уточнить», поясняет Ярослав. «Да, я купила квартиру. Просто чудо, что вообще нашла такой идеальный по всем параметрам вариант». Жаров поздравляет меня, а затем невозмутимо интересуется, чем я занята сегодня вечером. Шумно выдыхая в ответ, возникает неловкая пауза. На самом деле у меня много забот, не только желание оградиться. Нужно забрать из почтового отделения посылку, которую я сама себе заблаговременно отправилась из Канады. Потом встретить доставку мебели, дождаться сборки детской кроватки» показать фронт работы клининговой компании и докупить много-много необходимой мелочевки. Ведь завтра в обед прилетает булка, и я обязана быть во всеоружии, чтобы она максимально комфортно чувствовала себя в новой обители». «Не могу, Яр. У меня много нерешенных задач». Отвечаю мягко, но твердо. «Ясно. Нужна помощь?» «Нет, я сама». Мой голос звучит чересчур громко и испуганно. Пульс чистит, дыхание сбивается. Мужская помощь была бы как нельзя кстати, но не в нашей с Яром ситуации. Прости, что много нехорошего тебе наговорила. Первый нарушаю паузу. Про то, что если бы была возможность, я бы предпочла с тобой никогда не встречаться. И про то, что ты ничем не лучше отчима. Я была на эмоциях. Меня настигли сумасшедшие деньки и чертов ПМС. Ярослав улыбается, я это чувствую. Зажмуриваюсь, представляя его ямочки на щеках. В этот момент внизу живота словно пробуждаются бабочки и едва щекочут. Я почему-то думала, что за эти два года они умерли там, внутри. Но нет, живы, трепыхаются, машут крыльями» и пытается проснуться после длительной спячки. «На самом деле я так не думаю», – заверяю Жарова. «Я тоже, возможно, вел себя неправильно и грубо», – произносит Ярослав. «Но это совершенно точно не ПМС. Паршивый склад характера». «Мне кажется, я была грубее», – улыбаюсь в ответ. «Хочешь поспорить?» «Нет, пожалуй». Подарю первенство тебе. По старой дружбе. Тем более характер у тебя и правда паршивый. Рядом останавливается мое такси. Приложение подает сигналы легкой вибрации. Нужно заканчивать разговор. Именно сегодня мне кровь из носу. Нужно разорваться и все успеть. Сонь неожиданно спокойно обращается ко мне Ярослав. Извини, что был хуевым мужем. Я не хотел сделать тебе больно. Я поднимаю глаза к небу, смаргиваю. Не плачу, нет. Просто песчинка попала. Мне пора ехать, Ярик. Если будут новости о Владе, сообщи, пожалуйста. Отключив телефон, прыгаю в салон автомобиля, где в полную силу работает кондиционер. Он мне жизненно необходим, чтобы хотя бы чуточку остыть. Взглянув на себя в зеркало заднего вида, недовольно качаю головой. Щеки прозавели, в уголках глаз проступили слезы. Я прекрасно знаю, что Яр ненамеренно разбил мне сердце. Но разве от этого хотя бы чуточку легче? Когда он не рядом, то мне проще с этим мириться. Но едва Ярослав появляется на горизонте, как меня разрывает на кусочки». Хочется высказаться, заплакать, закричать и спросить. Почему так? За что? Я ведь так искренне его любила. Всем сердцем и душой. Забрав посылки, я сталкиваюсь с тем, что таксист отказывается вести меня к пункту назначения. Груз слишком тяжелый. Приходится вызвать машину погабаритнее. На это уходит чуть больше времени, чем запланировано. Когда я еду на переднем сиденье «Газели», звонят из мебельного, кроватку у подъезда, а сборщики нервничают, что им никто не открывает двери. Я не имею возможности в полной мере насладиться своей новенькой квартирой. То таскаю коробки, то распоряжаюсь, где собирать кроватку. Не успевают мужчины закончить с установкой, как приезжает клининговая компания. В перерыве мне удается вырваться на массаж и в торговый центр, чтобы купить минимальный набор продуктов и бытовой химии. А еще посуду, полотенца и постельное белье. Баланс на счету значительно тает с каждой оплатой. В квартиру я попадаю глубоким вечером. Разбираю покупки, осматриваю коробки. Впереди много часов работы. Резкий звонок домофона – заставляет меня непроизвольно вздрогнуть. Удивленно взглянув на часы, я снимаю трубку и прижимаю ее к уху. Слышу звонкий хохот, смех. «Ошиблись с номером квартиры?» «Алло, кто это?» «Свои, открывай!» – звучит голос Жеки. В квартиру заваливает толпа девчонок. Аня, Ника и, конечно же, Женька. Они шумят, пищат от радости и крепко меня обнимают. Мы не виделись два года, соскучились друг по другу. Я безумно рада гостям, хотя ноги гудят от усталости, а голова идет кругом. Девчонки открывают бутылку шампанского, брызгами покрывая пол в прихожей и вынуждая меня закатить глаза от недовольства. Не ссы, Валенцова, все уберем заверяет меня Ника. «Давай по бокальчику за новоселье», предлагает Аня, «и сразу же покажешь нам фронт работы».